Усидят едят меня скользкие каракатицы, счет пока в нашу пользу!» — сказал Ингвар, любовно поглаживая массивное древко Глитмир. «Это пока», — ответил косильщик, — «все-таки их слишком много. Много их или мало, не очень-то они рвутся сражаться». «Все правильно», — поддержал Фроди. «С чего бы им рваться в бой?» Торми сутулы мечтает отомстить нашему брату-косильщику, а его дружинникам месть нужна, как чирий на заду. Ни добычи, ни славы им от этого не прибудет. Стоя между камнями, все трое смотрели вниз, где сутулы все так же размахивая мечом, что-то горячо втолковывал своим дружинникам. Севнар и остальные вольно расположились между камней, прислушиваясь к разговору старших, тоже посматривая вниз. Видно было, что ратники Сутулова слушают своего ярла без восторга. Явно не торопится снова лезть вверх. Правильно сказал Фроди, никому, кроме Тормя, не нужна эта схватка. Впрочем, они клялись ему верности на мече и, значит, должны подчиняться. «Я слышал, дружина Торгвинсона недовольна своим ярлом. Они давно не видели никакой добычи, кроме пустых обещаний», — ставил Хальфдан большие усы. «Я тоже слышал», — спокойно заметил Гунар, — «пока они не хотят биться с братством. Но когда сотулы погонят их в атаку, и раз, и другой, и третий, думаю, распалятся». За что бы войны не сражались, если друзья рядом с тобой начнут умирать один за другим, кровь сама закипит от ярости. Вот тогда нам действительно придется туго. Это так, согласно кивнул Фроди. Распаляться, конечно, и стрел у нас мало, еще одна-две атаки и их совсем не останется. «Может, это и так, зато мир у меня в руках и еще не успокоился между камнями. Пусть плющит меня молотом Тора, если много голов не покатится вниз, страдая от расставания с шеей, прежде чем они вскарабкаются сюда». Боинственно пообещал крепкие объятия. «Успокоиться между камнями невелика хитрость», — парировал Фроди. Я, к примеру, не собираюсь гибнуть на этом берегу. Мне здесь не нравится. Никогда не был в Утгарде у великанов, но, полагаю, там точно так же мрачно и каменно. Да, Фродит, не такой уж ты и великан, чтоб обитать в сумрачном Утгарде, звонко сказал молодой Сильви. Остальные заулыбались. Знаменитый лучник был невысоким, худощавым, даже щуплым на первый взгляд. Зато весь, как натянутая тетива, кажется, прикоснись, зазвенит. Его кажущаяся худосочность обманчива, как улыбка красавицы, знали в братстве. На самом деле он быстро и силен, как рысь, просто в его теле нет места для белому мясу. Лишь твердые кости, крепкие, как канаты жилы, и пружинные мускулы, умеющие одинаково ловко управляться и с мечом, и с секирой. А уж о меткости Фроди Глазастого по другому почетному прозвищу Фроди Большой лук По побережью фьордов ходило множество рассказов, похожие на небылицы Великий воин, хотя с виду и не скажешь». Гунар! вдруг позвал Севнар. Все трое старших обернулись к нему». То если...» — он запнулся, сам удивляясь, почему такая простая мысль до сих пор никому не пришла в голову. «Вот вы говорите, дружинники не хотят сражаться, это сутулу их гонит. Что если тебе, Фроди, оставить в покое других, да подловить на стрелу самого ярла Торми?» Фроди понял быстрее всех. «Пусть мне никогда не натянуть тетивы, это похоже на дело». Пробормотал он, задумчиво потеряв подбородок. «Похоже, конечно, похоже!» Подтвердил кто-то из воинов. «Молодец, Скальд! Хорошо придумал!» Начали соглашаться остальные. «Вряд ли его дружина настолько любит своего сумасшедшего ярла, чтобы захотеть отомстить. А если и захотят, что мы теряем?» «Молодец, Сьевнар, Скальд!» Фроди, тем временем оценивающе, скользил глазами по склону. «Тогда пусть подойдут поближе, как можно ближе пусть подойдут, хотя бы вон до тех камней дойдут, тогда...» — размышлял он вслух. «Думаю, на это у тебя хватит стрел», — улыбнулся косильщик. Вторая атака началась живее. Кто знает, что он обещал сутулы своим воинам, какую посулил награду. Но те двинулись вверх всем скопом, постепенно рассыпаясь между камней. Десятка-три воинов, выстроившись в цепью, взялись за луки и начали пускать стрелы. Летящие снизу вверх они не могли причинить обороняющимся существенного вреда, но раззадоривали самих атакующих. Повинуясь приказу Гунара, на высоте хранили молчание, не отвечали ни стрелами, ни камнями и телезли вверх, все смелее, перекликиваясь и подбадривая себя призывами к Одину и богам Асам. Они приближались, и братья острова уже могли различать лица нападающих. Разные лица. Молодые, постарше, совсем старые, бородатые, усатые, гладко выбритые, частью, знакомые лица, с кем-то знались в совместных набегах, сражались вместе, с кем-то просто встречались на побережье. Вот с тем рыжим, высоким воином, что неторопливо пробирается по расщелине, они вроде бы пили пиво в Хильтьяве, вспомнил Сьевнар. Долго смеялись над какими-то пустыми сплетнями. Рыжий еще так заразительно хохотал, сверкая крепкими белыми зубами. «Как же его зовут?» «Да, вроде бы Дьюри Рыжий так и зовут. Или это не он, просто похож. Сейчас он угрюмо сосредоточен, как и все» понимая, что знаменитые братья Миствельда будут сражаться до последнего вздоха, ни одному воину придется уйти в Асгард, прежде чем они возьмут высоту. На этот раз сам Торми Торгвенсон шел на штурм в первых рядах, ясно различимый среди остальных богатыми доспехами, украшенными причудливым битьем из золотой проволоки. А потом пустил стрелу вроде Глазастой, одну единственную, Долго стоял неподвижно, опустив к земле натянутый лук и, словно бы ничего не видя, не замечая вокруг себя. Вдруг резко вскинул лук, натянул до отказа, прицелился за мгновение и неуловимо, незаметно отпустил пальцы. Ухнул, распрямляясь упругий лук, пропела свою вибрирующую песнь тетива, а стрелу увидели только когда она прошла над краем щита, миновав наличник шлема, и воткнулась точно в глаз Ярлу Торми, глубоко войдя в голову. Ярл как шел, пригнувшись, так и упал навзничь, даже после смерти все еще прикрываясь щитом. Эта стрела решила исход атаки. Увидев гибель своего Ярла, дружинники замешкались, начали останавливаться, перекликиваться. Кто-то из Хольдов дружины Торми протрубил в рог, За унывный сигнал отступления четверо воинов подхватили тело погибшего Ярла и понесли вниз. Войны Мистульда не мешали им отступать, как не стали мешать забирать с камней тела еще двух убитых, погибших без славы и чести на этом безымянном берегу. Торми умер, и кровная вражда на этом закончилась, понимали все. Его смерть тоже не будет воскрета скальдами, глупая в сущности смерть.